Глава 60. Пэт с Микмаком только что покончили с обильным завтраком, который подала им элегантная и туго затянутая вдова. «Муженек милый», — обратилась она к Пэту, — «сегодня прекрасный день, чтобы выпить ковер. Просто прекрасный!» — она вручила Пэту две выбивалки из ротанга. «И я уверена, что мистер макс с удовольствием тебе поможет». Микмак вынес ковер во двор. Пэт шел следом, неся выбивалки. «Перекинь у чёртову пыльную хрень через верёвку для белья», — приказал Пэт. Микмак принялся сражаться с ковром. Дул лёгкий ветерок. «Эй, Микмак! В чём дело, Патрик? Чувствуешь ветер?» «Это Кинуки. А, как там этот Аспид его назвал? Ах, да! Шинук!» «Прощай!» — сказал Микмак. «Ты куда? Я просто говорю, что по эскимоске это означает «прощай». Разве ты не так говорил?» «Чёрт у ковёр! День настал, пойдём!» Они вернулись в дом. «Послушай, Акроули», — обратился Пэт к жене, — «сегодня мы не сможем выбить ковёр». «А почему нет, муженёк милый?» «Потому что мне нужно похоронить своего зятя». «Но он уже три недели, как умер». «Значит, мы припозднились», — увидев потрясённое выражение на лице жены, Пэт довольно осклабился. «Может быть, пока ты занят, ковром займётся мистер Мак?» «Он пойдет со мной. Мне нужен свидетель». Пэт нес урну с прахом в бумажном пакете. Пересаживаясь с трамвая на метро, они добрались до Манхэттена. «Где ты собираешься его похоронить?» «Развеять с высоты, где ветер и птицы». «Свульворд Билдинг?» «Дурак, чертов!» — сухо ответил Пэт. Они сели на маленький паром, который довез их до острова Бэдлоу. Пэт был крайне удивлен, что им пришлось заплатить за проезд. «Заплати ты», — приказал он Микмаку. Я оставил деньги в другом костюме. Микмак знал, что у Пэта не было другого костюма, но все равно заплатил. «Ты собираешься похоронить его с парома?» «Нет, со статуи свободы. Мы поднимемся на факел и сделаем это оттуда». «Но я боюсь высоты. Ты специально ждал случая, чтобы мне об этом сказать. Но ты не говорил мне, куда мы собираемся. Почему ты все время споришь?» Лифт Поднял их до пьедестала, откуда им предстояло карабкаться по винтовой лестнице. Микмак начал отставать. Пэт оглянулся. Коротышка весь побледнел и прижимал руку к сердцу. Ему явно было тяжело дышать. Пэт ощутил укол жалости. Я и не замечал, что он так постарел. И сил у него явно поубавилось. Он вернулся к Микмаку. «Старина, мне так совестно, что я тебя сюда затащил. Ведь у тебя на это уже сил нет». Да я тебя обхвачу и помогу подняться». К удивлению Пэта Микмак расплакался. «Тебе очень больно, дружище?» — участливо спросил он. «Нет, это от того, что ты так ласково со мной говоришь, от доброты твоих слов. Это на тебя не похоже. Я больше не знаю тебя, злонамеренный незнакомец». Пэт вышел из себя. «Вот мне награда за мою доброту. От твоего брата только такого и жди. Вот, неси сам, чертов дурак!» Пэт сунул урну Микмаку. «Всю работу на меня скинул. Давай, пошел, и чтобы больше никаких мне жалоб». Коротышка посмотрел на Пэта снизу вверх и расплылся в улыбке. В те дни посетителям разрешалось подниматься на факел. Пэт с Микмаком, медленно преодолевая мучения, карабкались вверх по руке. Факел вмещал 12 человек, но в тот раз Пэт с Микмаком оказались единственными посетителями. Ветер дул ужасающий. Им пришлось придерживать шляпы, а с урны сорвало бумажный пакет. «Дай мне!» — прорал Пэт против ветра. «Пока не уронил!» Микмак отдал ему урну. Над головой Мисс Свободы носились сотни чаек, которые с криками нарезали круги, закладывали виражи и пикировали вниз. «Смотри, какие голуби!» — сказал Микмак. «Это не голуби!» — прорал Пэт. «А кто тогда?» — прокричал в ответ коротышка. «Кто угодно, только не голуби! Сними шляпу!» «Что? Сними шляпу! И мою подержи!» Волосы у обоих тут же стали дыбом от ветра. Пэт склонил голову и тихо обратился к урне. Микмак решил, что тот читает поминальную молитву. Он опустил глаза и тоже прочитал молитву. Но Пэт не молился. Он прощался с мужем дочери. «Клуд!» «Ты хотел, чтобы тебя развели с высоты, и это самое высокое место, куда я смог забраться. И ты хотел, чтобы тебя развели над морем. Вот тебе целый океан. И здесь даже птицы есть, именно такие, как ты любишь. Упокой, Господи, твою душу». Пэт снял с урна крышку. Не успел он высыпать прах, как ветер, выхватил его из урны почти весь целиком. Пэт на мгновение пришел в ужас. Он был всего лишь крошечной точкой посреди криков чаек, ветра и бесконечности неба и моря. «Есть вещи, которых мне знать не дано», — подумал он. «И да простит мне Господь мои грехи». Микмак закричал. «Скажи что-нибудь! Ради Бога, скажи что-нибудь! Нельзя, чтобы он ушел без напутствия! Скажи что-нибудь!» «Что?» — прорал Пэт. «Прощай!» «Прощай!» — выкрикнул Микмак и замахал пэтовой шляпой. Ветер подхватил ее и унес в море. На этом терпение Пета лопнуло. Он схватил урну, в которой еще оставалось немного праха, и изо всех сил запустил ее в ветер. «Я вас всех закопаю!» — крикнул Патрик Деннис Мур.